Глава двадцать первая. Обратно он поехал той же дорогой, прямо на восток, долгие двадцать две мили до Кастро Вилла. В городе остановился в прибрежной гостинице и всю ночь слушал грохот и рев мельничного колеса, ворочившего зеленую наносную воду Медина Ривер. А утром тщательно побрился, надел парадный черный костюм и отправился в Сан-Антонио. в брод реку Алазан и с удовольствием увидел, как мексиканские женщины бредут по мелководью с корзинами выстиранного белья на головах, весело переговариваются и смеются, а их длинные черные волосы красиво развиваются на теплом апрельском ветерке. Думая, что незнакомец не понимает испанского языка, самые храбрые начали отпускать в его адрес сальные шуточки, но стоило ему ответить по-испански, испуганно вскрикнули. Впрочем, быстро успокоились, рассмеялись и принялись брызгать в незнакомца водой. Капитан Кит был очень рад снова оказаться в Сан-Антонио. Не меньше он обрадовался, услышав, как отбивают час колокола церкви «Сан-Фернандо», А еще больше, когда такой же седой, как он сам человек, встал в экипаже и окликнул. «Джефферсон Кит, не забудьте меня навестить, сэр!» Капитан ехал по узкой улице, где по обе стороны стояли хранившие прохладу внутренних двориков каменные дома. Так что старинный центр города представлял собой одну длинную стену в стиле южных древнеримских городов. Другой тип домов принадлежал владельцам ранчо в Балканс-Хайтс и отличался узорными коваными решетками, украшавшими галереи второго этажа с ажурными тенями на стенах. Поздно вечером капитан Кид пересек мост Сан-Мартин, проехал по улице Каламарес и оказался на Пласе де Армос, где лежал в руинах построенный в 1749 году дворец испанского губернатора. На просторной площади стояли вереницы телег, нагруженных привезенными на продажу овощами, зерном и сеном, тянулись освещенные цветными фонарями ряды торговых прилавков с пирамидами фруктов и кипящими котлами с острой похлебкой. По периметру площади разместились разнообразные коммерческие заведения. Гостиница «Вэнса», кожевенная торговля Леснера и Мандельбаума, лавка жестяных и скобяных изделий рода и Дина. магазины одежды, бильярдные залы, платные стоянки экипажей. Одной из таких стоянок капитан доверил свою повозку с обещанием исцеления водами и следами пуль. Определил Пашу и в конюшню Хэбби, где лошади дружно накинулись на сено, а сам снял комнату в гостинице Венса и с комфортом провел беспокойную. тяжелую ночь. На следующий день он вышел на площадь и на первом этаже принадлежащего адвокату Брэндхолму доходного дома увидел свою бывшую типографию. Помещение было забито ожидавшими ремонта сломанными колесами и деталями непонятных механизмов. Собравшись с духом, капитан заглянул внутрь. Пыль на полу, мешок с овечьей шерстью, башмак, Печатный пресс фирмы Стенхоп продан и, возможно, разобран на части. Капитан вошел в соседнее, более импозантное здание, где находился кабинет адвоката Брентхолма. Адвокат оказался на месте. Едва увидев капитана, сразу почтительно встал. Разговор продолжался около получаса. Речь шла о процедуре усыновления, правовом статусе освобожденных малолетних пленников — о законе против свободы печати. «Скорее всего, через несколько лет закон аннулируют», — сказал Брэндхол. «После того, как Дэвис и военные потеряют власть, тогда можно будет возродить ваш бизнес. А что касается вернувшихся из плена детей, то все они принадлежат родителям или опекунам. Капитан Кид взял Пашу и верхом поехал на берег реки Сан-Антонио. к развалинам миссии «Консепсьон». Где-то здесь находилась фамильная земля, хотя юридические права на нее погрязли в трясине бюрократии. Из всех старинных миссий капитан больше всего любил эту, хотя главный храм стоял в запустении, а на штукатурке остались щиты грубо нацарапанные имена. Эти дела надо оставить для Элизабет. Капитан слишком хорошо знал сеньора де Ларо. Почтенный ученый муж глубоко постиг земельные законы испанских колоний, а потому несколькими словами пресечет любую попытку обсуждения. «Вы не обладаете правом наследования, сэр. Оно принадлежит исключительно вашим дочерям, поэтому беседовать я буду только с ними». Вернувшись в город, капитан зашел на почту и спросил, нет ли для него писем. Оказалось, что Элизабет прислала целых четыре страницы сообщений, рассуждений, ответов на вопросы и собственных вопросов. Он присел на крыльцо и начал читать написанные знакомым каллиграфическим почерком строки. Итак, дети вернутся через два года. «Дрожащий папа, ты же знаешь, как мы скучаем по Техасу, но...» Дочь рассказывала о долгом тяжелом пути, о том, как они устали, о болезненной хрупкости Олимпии. К тому же денег не хватает, а придется покупать лошадей. Да и как переправиться через Миссисипи? Если бы он прислал некую сумму на поездку, было бы очень хорошо. Удастся ли арендовать старый дом Бетанкуров? Ведь в конце концов сейчас особняк принадлежит маминым родственникам. Она уже написала сеньору де Ларе относительно земли на территории миссии Концепсьон. Читать газеты здесь, в Сан-Антонио, или в любом другом крупном городе к югу или к востоку, смысла не было. Народу собралось бы очень мало, поскольку здесь постоянно получали свежую прессу с побережья. В порты Галвестона и Индианола регулярно заходят корабли, а на железнодорожный вокзал прибывают поезда из Сент-Луиса. Странно думать, что Каманчи и Каева похищают детей, а на дорогах грабят и убивают мирных путников, в то время как из колыбели «Прогресса» тянутся телеграфные провода и мчатся паровозы. Однако такова жизнь. В последнее время чтение вслух пользовалось успехом только в приграничных землях, в маленьких городках севера и запада Техаса, таких как Даллас и Форт Маккавит. Капитан купил свежие газеты «Юга», «Мемфис Дейли Эппл», «Багл», другие издания из Колумбуса и Джорджии, а также прессу с северо-востока. Вернувшись в гостиницу, долго курил и мерил шагами комнату. Спать не мог. Наконец спустился в холл и отправил посыльного в магазин Миллигана за виски. Этому виски всегда можно было доверять. Капитан любил реку и город. Очень старый город. Посмотрел сквозь стакан на масляный фонарь за окном и увидел переливы золота и меди. «Я тоже старый», — подумал он грустно. «Но пока, слава богу, здоров и в своем уме». В следующем утром капитан Кид поехал по дороге на каструвил в повозке с привязанным сзади пашой. как обычно. Он не знал, что сказать, кроме того, что необходимо объяснить Вильгельму и Анне Леонбергер, каково это для ребенка — попасть в плен к индейцам, провести там несколько лет, привыкнуть к первобытной жизни, а потом вернуться в чужую семью, к незнакомым белым людям, да еще стать их приемной дочерью. «Да, дочерью, вы, проклятые бесчувственные свиньи!» Уж он то постарается убедить в необходимости удочерения аргументами, подкупом, как угодно. А потом отправится обратно на север. В коммуну Тханис капитан приехал поздно вечером, свернул на дорогу к ферме Леонбергеров и подумал, что, возможно, к этому времени супруги уже будут рады избавиться от вновь обретенной племянницы. «А может быть и нет», Предсказать трудно. Вряд ли ему удастся заставить девочку работать, только если жестокими побоями. Возле фермы капитан остановился под мескитовыми деревьями. В окнах горел свет. Некоторое время он сидел неподвижно, погрузившись в грустные мысли, и вдруг увидел Джоанну. Она в одиночестве брела по лугу с несколькими тяжелыми кожаными недоустками на плече и с ведром, которое неуклюже держала перед собой двумя руками. Хозяева послали ее за лошадьми, одну, в темноте. Девочка медленно, устала, брела по апрельской траве и тихо, тайком звала лошадей на языке каева. То и дело она спотыкалась на кочках под тяжестью недоустков и деревянного ведра с очищенной кукурузой, отчего растрепанные золотистые волосы колыхались на ветру. Десятилетнего ребенка отправили во тьму, нагрузив двадцатью фунтами сбруи и зерна в тяжелом ведре, да еще в незнакомой местности. Капитан Кид поднялся и негромко окликнул. «Джоанна!» Девочка обернулась, Остановившись, внимательно посмотрела на повозку, пашу и своего конта. Высокая трава цеплялась за подол все того же клетчатого платья. Бедняжки даже не предложили помыться и сменить одежду. Кэптан! тихо воскликнула Джоанна. Еще немного постояла и нетвердой походкой подошла ближе. «О, паша голодный, ладно?» Протянула коню пригоршню зерна. «Я ему дам, ладно?» Это была единственная хитрость, которую она смогла придумать, чтобы заставить конта задержаться и продлить встречу. На худеньких руках краснели грубые рубцы от собачьего хлыста. Заметив следы насилия, капитан пришел в ярость и застыл на месте, едва не лишившись дара речи. Но все-таки собрался с духом и спокойно произнес. «Поедем. Все хорошо. Давай просто уедем. Брось это проклятое ведро!» Он обмотал поводья вокруг стойки и спустился на землю. Джоанна бросила ведро и радостно побежала навстречу. Схватилась за верхнюю перекладину и ловко перепрыгнула через изгородь на дорогу, легко приземлившись на обе ноги. Юбка на миг взлетела и снова опустилась. «Конта!» — воскликнула девочка со слезами на глазах. «Дедушка, я еду с тобой! С тобой!» «Да!» — коротко ответил капитан. Обнял ее, снял с плеча недоустки и отшвырнул их как можно дальше, в траву. Поднял девочку, посадил на козлы, сам сел рядом, повернул целебные воды обратно на север и с улыбкой добавил. «А если кто станет возражать, пристрелим!» десятицентовыми монетами».